Глава седьмая Пивная мутный глаз облезла выгоревшей стеклянной вывеской. Закусочный прибой переживал не самые сытые времена. Вернее, времена преломлялись сквозь скудную витрину закусочной. Серафима, нагоняя на себя торговое общепитское хамство, огрызалась на реплики мужиков. — Че я сделают? Не лайтесь! Че в торге дают, тем торгую. Да покой леший я знаю, почему кружек нету. Пиво нынче Серафима наливала мужикам в поллитровые банки, а водку — в маленькие банки из-под майонеза. На закуску — бутерброд с селедкой да яйцо под майонезом, и все. «Пропади проб, там такая торговля!» — в сердцах думала Серафима, глядя на пустые полки в магазине. Иной раз посетители не просто ворчали и точили зуб на буфетчицу. «Вот она, советская власть, юбилей за юбилеем справляем!» А жизнь у простого человека, как моча в этой банке. Пиво в мутновато-зеленовато-желтеньких банках цветами лыф прям очень неприглядный. Проснется утром работяга, кусок хлеба с маргарином съест, и на работу едет. Автобус, как скотовозка, не продохнуть, гнет спину день. На обед щи, хоть хрен полощи, да котлета и изобрези, наполовину хлебная. Голос был негромкий, глуховатый, но сильный и завораживающий. Русское ухо в острон бунтарские речи. В пивной все подзамолкли. Тем более замолкли, потому что слово держал не пустобрех, не замаскал, не пересмешник, а человек сдержанный, нрав даже тихого, Василий Филиппович Ворончихин. Хоть был он в охмелю, но не шибко, совсем не шибко, не за той чертой, когда праведный гнев льется в с пьяной глиматьей. Раз, в месть, по килу мяса дает. мясо с маслами на месяц кило работяги у него семья дети растут да зачем тогда Вся работа это лозунги красные где их не коммунизм ни шапку к зиме купить ни обуток. пятнадцатый год в очередь на жилье стою нету сдвигу Размущение василий филипповича подхватили пали на благодатную почву мужики со всех сторон отзвали сочувственноенными тежно саммит прораййком уже ее свиньи Вон, а какой дом обкомовский себе для жилья отгрохали! Все богатство народное кубом до да Вьетнамом раздали. Русский мужик на узкоглазые да черные морды вкалывает, схоль вот от Вьетнам вбухали. В Чехословакию попёрлись. У брат моего сына там убили. За что? В Кремле от лозунгов мозги заплыли. Если бы сук из таких банок-то поить. Пенсию матери двенадцать рублей, а? Всю жизнь, как лошадь ломывая на колхоз, проработала. А, поживи-ка! Детей жалко, ведь не доедают. Мы войну выиграли, а немец, слушай, нас в острове живет. Там и такую мочу не пьют из поганых банок. Серафима мысленно взмолилась. Хоть бы кто чужой, пришлый не объявился. Мужики-галдеж поднялись под оплекой, будто бунт не приведи, Боже! Василий Филиппович поднялся из-за стола. Рой мужиков приутих. Понятно, он затейщик, ему и дальше речь держать. Где я, деньга рабочая? Мы чего, целый день брюхом кверху лежим? Все в космосе сожгли, неграм раздали. А русскому мужику? Ему чего? Сколько терпеть можно? А? В нем волной накатила ярость, он поднял банку с пивом. Да подавитесь вас, свалч партейный! Не буду больше из поганых банок пить! Что было духу и сил он хлестанул банку о бетонный пол пивной. Осколки и грязно-желтые пенные брызги пива разлетелись вокруг. Серафима замерла. Уборщица четко Зина открыла был рот, но тут же голос свой потеряла. Вздумая она попинять, следующий банк полетел в нее. Банки с пивом и без пива. Майонезные баночки, пустые, с остатками медопитой водки и алжирской красули, летели на пол в центр. с грохотом бахали, разлетались. Завсегда ты пивной, карлик и фитиль, тут как тут. Карлик вскочил на стул, чтобы бабахнуть своей пустой банкой громче всех. Фитиль тоже всадил опорожненную посудину с детской лихостью. Посуду крушили простые трудяги. Курчавый, симпатичный слесарь из депо Андрей Колыванов и молчаливый угреватый сварщик со стройки Игорь Большаков. Лысоватый с умным высоким лбом электрик с кимфабрики Михаил Ильин и термист металлургического завода в полузатемленных очках Дмитрий Кузовкин. Лупил посуду прощелыгой бездельник Медька Рассокин и запойный туньяц Гришка Косых. Грохнул банку мутным пивом. Толя Каравай, оказавшийся в этот вечерний час в заведении, он хотел поначалу запустить банка в витрину, но вовремя дошурупил. Дело в хулиганский кураж обращать нельзя, не тот случай. Жрать! Нечу при коммунизме с раном! Гады! Людей за скот держат! Сволота партийная. Шипели в ярости мужики. Радостно и злобно смотрели на груду сырых осколков. Гневные, стеклянные, пивные брызги окропили пивную. Даже Аким Кирьяноч, коммунист фронтовых окопов, Грохнул банкой в солидарности, видать, не памятуя о своей партийной причастности к власти. Вскоре пивная отгудела бунтарским уром и, расхлестав позорные склянки, стала потихоньку пустить. Мужики растекались, выплеснули спиум, пивом крамолу, чё боли. До кремлёвских партийных заправил разве достучишься. Тетка Зина схватила и веник стал заметать сырой бой, заговорщически приговаривая, киваясь Рафиме. «Ну и чего? Ну и чего? Мало чего бывает. Какая это посуда? Дрянь!» В это время к радости Серафима в пивную зашел Федор Федорович. «Что делает-то Федор? Политика тут. Может, милицию вызывать? А как я вызову? Против Василия Филипповича? Да я против него. Никогда. Он и родственник мне теперь дальний, и Валентина мне подруга родня». Что ты засматошилась? — вступил в разговор тётя Зина с совком осколков. — Да ничего тут не было. Поднос с посудой обронили нечаянно. У нас тут каждый день эткие перезвоны. — Война нужна. — Тихо, основательно, — сказал Фёдор Фёдорович. — Война сменит курс. К власти придут новые люди. Война очистит всех, будет порядок. Серафим и с Зина переглянулись. — Табличка повесь, закрыта, — подсказала тётка Зина своей начальнице. Но другой день Серафима свое заведение не открыла. Налепила на дверь листок учет и подалась в торг. Молва о стеклянном бунте в мутном глазе все же разнеслась. Еще поутру Серафиму старался ухватить за рукав участковый Мишкин. — Да отвяжись ты! — взбрыкивалась она. — на надо участок, зови, по поездке. Из за двух склянных шум подняли. В торге на Серафиму навалился самоуправляющий лыкающий, хохлядских кровей, бровастый, мордастый Михаил Николаевич Муштренко. Он в свое время доверил молодому специалисту, Серафиме Роговой, закусочный прибой. Место блатное, хлебное, им мзды с него не требовал. Весь и беспорядка к нему прикатило скорее, чем Серафим. — да за -да бож такой? По шамлицию не позвала. Чуешь, чем это пахнет? Про колму забыли? — Чую. Вы у меня тоже скоро почуете. Не закуксилась, а как с цепи Серафима. Я в ЦК письмо напишу, самому Брежневу все напишу. Как и чем мы торгуем? В майонезных банках. Вы меня сами на колыму пойдете. Всем торгом, пешком. Про вашу шайку-лейку напишу. Все, как пиво водой, разводить. А кружек людям нету. Но, но, шара шумелась-то, в ЦК напишет. Да хоть в ЦК пишет и напишу. Серафима уж давно не была молодым специалистом. В должности нотарела. И если по делу, луженность глотки умела начальству демонстрировать. Уже после обеда в закусочную прибой привезли пивные кружки в достаточных количествах и стаканов несколько коробок. Подбросили также пищевого ассортименту, несколько палок колбасного сыра, полляшки окорока, вареных колбас двух сортов. Беспорядки мутного глаза спустили в торги на тормозах. но по всему Вятску в закусочных позаменяли унизительную стеклотару.